Часть третья. Понимать. 26. На долю секунды. Эпиграф. Жизнь ⁇ это сон, от которого нас пробуждает смерть. Персидская пословица. 5 часов утра Нью-Йорк просыпается. В сумраке одно за другим загораются окна квартир словно мерцает гигантская новогодняя гирлянда, поясывающая город от Бруклина до Бронкса. После короткой передышки снова заработали счетчики воды и электричества, а тысячи теней в окнах домов быстро задвигались от спальни к кухне и в душ, всегда слишком холодный. Зевок, чашка кофе, проглоченная в торопях миска Мюсли, поиск радиостанции. Вас приветствует Манхэттен 101 и 4 Сейчас 6 утра, некоторые ленивцы еще в постели. Не хочу в это верить. Поторопитесь, солнце никогда не опаздывает. Сегодня в программе. Посмотреть парад Хэллоуина, попробовать свежие вафли и прогуляться по центральному парку, озаренному осенними красками. Весь день погода будет прекрасная, но к вечеру ожидаются гроза и сильный ветер. После новостей вас снова ждет музыка с Сотисом, рейдингом и песней «Попытайся быть немного нежнее». Вы слушаете «Манхэттен 101.4», радиостанцию для тех, кто рано встает. «Манхэттен 101.4». Вы даете нам 10 минут, а мы вам весь мир. Даунтаун, 6 часов 30 минут. Тренажерные залы уже битком набиты. «Working girls», шик и шок, в фирменных майках и леггинсах, грациозно пыхтят на велотренажерах и беговых дорожках. Примечание. «Working girls», работающие девушки. Конец примечания. 7 часов. На улицах оживленно уже чувствуется привычный ритм города, его дыхание. Для 11 тысяч пожарных и 37 тысяч полицейских агентов бесконечная ночь подходит к концу и начинается новый день. День, в течение которого произойдет 3 убийства, 5 изнасилований, 75 краж со взломом и 43 несчастных случая. Меньше чем за 24 часа, раздастся 1400 срочных вызовов. В метро спустится более 3 миллионов пассажиров. 36 человек застрянут в лифте. Огромное количество влюбленных обнимут друг друга, но на эти случаи статистика отсутствует. Подружки будут обсуждать парней, кокетничая перед зеркалом в примерочных магазинах Мэйсис, Блумингдейл и Кеннел Джинс. Приятели поговорят о политике и, опрокинув несколько кружек пива, станут жаловаться друг другу на девчонок, которых решительно не в состоянии понять. Наконец, 4000 продавцов передвижных закусочных приготовят тысячи хот-догов, брецелей и кебабов. Примечание. Брецель. Крендель диаметром 10-15 см, широко распространенный в Южной Германии. Конец примечания. Обычная жизнь, что поделаешь? Уже 8 часов. У маленькой пристани в Бэттери-Парк, напротив огромных зеркальных окон, отеля Хадсон, ждет пробуждение хозяина роскошная яхта. Манхэттен. Сегодняшний день. 7 часов 59 минут 58 секунд. 7 часов 59 минут 59 секунд. 8 часов ровно. Кейтон пошарил дрожащей рукой, не открывая глаз, и несколько раз промахнулся, прежде чем, наконец, удалось выключить будильник, призывно звонивший все громче и громче. Голова была тяжелой, ресницы слиплись. Тяжело дыша, он с трудом распрямился. Яхту заливал нежный солнечный свет. Он проверил дату на часах. Суббота, 31 октября. Обернувшись, Он увидел закутанную в покрывало молодую рыжеволосую женщину, все еще спавшую рядом с ним. Он вернулся. Опять все сначала. На этот раз Итан даже не удивился. Просто испытал невероятное облегчение, вслед за которым почувствовал острое жжение в груди. Выбраться из кровати оказалось непросто. Его покачивало от лихорадки, голова раскалывалась, все мышцы болели. Сделав над собой невероятное усилие, Он попытался сделать несколько неуверенных шагов в сторону ванны. Казалось, грудная клетка вот-вот лопнет. Тяжелые удары сердца болезненно отдавались в ушах, к горлу резко подступила тошнота, бросив его на колени перед унитазом. Его вырвало густой желчью, смешанной с кровью. Еле поднявшись на ноги, он вытер пот со лба. Как он заметил, еще во время первого возвращения путешествие здорово подрывает здоровье. «Кажется, четвертого дня не будет», — подумал он, открывая аптечный шкафчик. Проглотив три таблетки ибупрофена, он встал под душ. Прислонившись к стенке кабины, он большими пальцами помассировал себе затылок. Из запухших глаз сочился желтоватый гной, нужно было их хорошенько промыть, очистить от этих липких комков. Желудок снова скрутило. Несмотря на жаркий пар в кабине, он стучал зубами от холода. «Выйдя из душа», — Он тут же завернулся в халат и трясущимися руками потянулся за глазными каплями, чтобы успокоить воспаленные веки. Вернувшись в каюту, он с тревогой посмотрел на радиобудильник. Нельзя терять время. Надо найти в себе силы прожить этот день так, как будто он последний. Выйти на поле боя. Он оделся потеплее. Серые брюки из плотного твида, крупный вязкий пулловер с высоким воротником и мотоциклетная куртка «Бельстав». Несмотря на сотрясавший его озноб, он чувствовал, что свежий воздух ему просто необходим. Он схватил бумажник, вытащил оттуда предназначавшиеся девушки по вызову 2000 долларов и поспешил на палубу. Там он несколько минут жадно дышал полной грудью, утешая себя верой в чудодейственные свойства солнца и соленого ветра. Мигрень отпустила, лихорадка немного отступила. Почувствовав, что приступ проходит, Он пошел к маленькой парковке. — Добрый день, мистер Уитакер, — поприветствовал его портовый охранник. — Добрый день, Филиппа. Что случилось с вашей машиной? Она... — Да, я знаю, она не в лучшем виде. Вид Мазерати израненный и побитый, та же помятая дверца, тот же пропоротый радиатор, та же сдутая шина, — погрузил Итана в угрюмую задумчивость. Это бесконечное возвращение, абсурдное и утомительное, было еще и страшным. «Я ее немного испортила. Надеюсь, что вы не захотите мне...» Он повернулся на звук ласкового голоса и понял, что таинственная рыжеволосая девушка шла за ним всю дорогу от яхты. Красивая и стройная. Она была завернута в постельное покрывало с орнаментом византийской мозаики, закрывающей ее от груди до коленей. Волосы цвета ржавчины полыхали вокруг нее, словно языки пламени, создавая удивительное ощущение, что она сошла с полотна Клинта. Итан с сомнением посмотрел на нее. «Вы меня не узнаете?» — спросила она, почти забавляясь. «Нет», — признался он. Она надела солнечные очки, что не позволяло посмотреть ей в глаза. «Две тысячи долларов за ночь», — сказала она, протягивая ему купюры. Я знаю тех, кого бы это просто оскорбило, а я воспринимаю как комплимент. итон смущенно взял деньги, не переставая спрашивать себя, кто же такая эта загадочная собеседница. Наконец она сняла очки, и он увидел ее глаза. Если бы из всех его талантов у него оставался только один, то это наверняка была бы способность видеть людей насквозь, определять характер тех, с кем он встречается. У нее были очень темные, карие глаза, печальные и умные. Привлекательная улыбка, спокойная уверенность в себе, но где-то таилась тщательно скрываемая слабость, какое-то расстройство, и это делало ее красоту и так лишенную всякой искусственности, пугающе настоящей. «Просто представьте, что я вешу на 30 кило больше», — с вызовом бросила она. Сбитый с толку Итан изо всех сил пытался вспомнить ее, но память отказывала. Если бы он встречался с такой женщиной, то уж точно ее не забыл. Вдоволь насладившись его замешательством, таинственная незнакомка решила подбросить ему подсказку. «Вы вернули меня самой себе, доктор. Вы помогли мне обрести свободу». Итон прищурился. Она назвала его доктором, значит, это бывшая пациентка. «Морин! Морин морин Онил. Она была одной из первых его клиенток, когда он открыл практику в Гарлеме. Он вспомнил ненавидевшую себя ирландку, страдающую от лишнего веса и чудовищно одинокую, которая работала маникюршей в одном из бесчисленных косметических салонов квартала. Привлекательная девушка, но с огромным набором комплексов. Она подсела на оксикодон и все плотнее замыкалась в своем внутреннем мире, мрачном и полном страдания. Он помог ей бороться с зависимостью и поддержал в поиске своего пути. Но однажды, без всякого предупреждения, она перестала посещать сеансы, и он вынужден был признать лечение неуспешным. «Я путешествовала», — объяснила она. «Побывала в Азии, потом в Южной Америке. Вы были правы. Нужно начать жизнь с чистого листа. Нужно набраться смелости открыть в себе те силы и способности, о которых ты и не подозревал. Я помню, вы тогда рисовали. Да, я продолжила этим заниматься, и когда вернулась из Перу, в Тифани инко заинтересовались моей работой. Это была линия украшений по мотивам искусства инков». Он посмотрел на нее с глубокой нежностью, ошарашенной подобной метаморфозой. Трудно было поверить, что депрессивная, закомплексованная девочка, которую он когда-то знал, так расцвела, и превратилась в эту восхитительную женщину, стоящую перед ним. «Всем этим я обязана вам. Вы были терпеливы, не осуждали меня, бились со мной, когда я была совсем слаба». «Я не сделал ничего особенного», — пожал плечами Итон. «Вы сделали самое важное. Вы были первым, кто увидел во мне что-то хорошее. Каждый раз, уходя от вас, Я уносила с собой крупинку вашего расположения и дружбы, которая копила по зернышку в своем сердце. Вы убедили меня, что на дураков не надо обращать внимания. Убедили в том, что во мне есть сила, которая только и ждет своего часа. Тем не менее, в один прекрасный день вы перестали ко мне ходить. Она нежно посмотрела на него. Я думаю, вы прекрасно знаете, почему я больше не приходила. Как это называют в психоанализе? когда пациент влюбляется в своего психолога, перенос эмоций?» Он не ответил, и какое-то время они оба молчали. «Вы научили меня уважать себя, Итан». Она замялась, но потом продолжила. «Но, судя по тому состоянию, в котором вы были вчера, вы не очень бережете себя, и мне больно это видеть». Немного удивленный, Итан почувствовал, что пришло время поговорить на чистоту вчерашнего вечера я совершенно не помню. Неудивительно, я подобрала вас мертвецки пьяного в туалете клуба 13. Клуб 13 был одним из элитных ночных клубов Мидпакинг Дистрикт. Примечание. Мидпакинг Дистрикт. Исторический район на западе Нижнего Манхэттена. На западе квартал ограничен шоссе Линкольна, на севере 14 й улицей, на востоке 8 авеню, на юге – 13-й улицей и Гэнсбурид-стрит. Конец примечания. Итан часто бывал там, но не помнил, что заходил туда в тот пятничный вечер. «Я вышла с вами на улицу», — продолжала Марин, «и пыталась с вами найти такси, но вы наотрез отказались садиться в какую-либо машину, кроме своей. Я вынуждена была сесть за руль, чтобы отвезти вас домой». Мы попали в аварию. «В машине вы стали абсолютно неуправляемы, отстегнули ремень безопасности и хотели выпрыгнуть наружу, крича, что хотите идти пешком. Пытаясь вам помешать, я потеряла управление, машина въехала на тротуар и врезалась в дорожный указатель. К счастью, скорость была маленькая, и никто не пострадал». Итан потряс головой. «Наконец-то кусочки пазла стали складываться в общую картину, хотя многого пока не хватало. Я раздела вас и уложила в постель». «Продолжила Морин, но, поскольку я боялась оставлять вас одного, решила провести ночь рядом с вами». «Провести ночь?» Решив прогнать все сомнения, он спросил. «А мы с вами... мы не...» «Учитывая состояние, в котором вы находились, это было физически невозможно», — съязвила Морин. Итан не смог удержаться от улыбки, и на долю секунды, заглянув друг другу в глаза, они почувствовали странное единение. «Я могу вам хоть чем-нибудь помочь?» — спросила девушка. Было очевидно, что она действительно за него беспокоится. И, возможно, она рассказала ему не все. «Все будет хорошо», — заверил он ее. «Вы и так уже много сделали для меня. Я вас в долгу». Но Морин его ответ не устроил. «Я вижу, что что-то не так. Что-то с вами очень не в порядке». В уголках глаз у нее блеснули слезинки. Итан развел руками, и как мог изобразил ободряющую улыбку. «Я вас отвезу?» «Я лучше возьму такси», — отказалась Морин. «Сегодня они бастуют. Уж найду какой-нибудь», — заверила она и пошла обратно на яхту, чтобы одеться. Словно не услышав ее слов, Итан крикнул ей вдогонку. «Жду вас здесь!» И стал смотреть, как она идет к яхте. Оставшись один, Итан вынужден был признать, что чувствует себя гораздо лучше. Мигрень чудесным образом прошла, температура спала, должно быть на несколько градусов, порой теплый женский взгляд действует лучше любых лекарств. Некоторое время он постоял в задумчивости. Если он захочет, чтобы этот день не стал последним, нельзя позволить себе ошибиться. На этот раз он сумеет обойти все ловушки, расставленные судьбой у него на пути. Для начала он не поедет на машине, которую, кажется, просто запрограммировали ломаться и попадать в аварии. Он возьмет мотоцикл, что сделал бы и в прошлый раз, если бы ему не помешало нападение клана Джардина. Он пошарил в кармане куртки и нащупал пульт управления воротами одного из маленьких гаражей, выстроенных вдоль парковки. Внутри находилась копия старинного BMW R51-3 знаменитой модели 50-х годов, с низким сиденьем и круглыми фарами, сверкавшие никелированными деталями по черному корпусу, словно доспехи, отделанные серебром. Итан оседлал мотоцикл, нажал на газ и выехал из гаража как раз тогда, когда такси Кертиса въезжало на парковку. В этот же миг Морин захлопнула за собой дверь яхты. «Уже иду!» — крикнула она шоферу, торопясь навстречу подъезжающей машине. Огромный чернокожий вылез из своего чекера и оперся о капот, ожидая клиентку. «Красавчик», — сказал он, указывая на мотоцикл. Итон предпочел сделать вид, что не заметил его жеста. Он надел шлем и очки. Перед тем, как сесть в машину, Морин подошла к нему и поцеловала в щёку. «Спасибо, что нашли мне такси». «Да он сам приехал». «Обязательно звоните, если я вам понадоблюсь», — сказала она, вынимая из сумочки ручку. И словно они были школьниками, она написала ему свой номер прямо на ладони, а потом быстро забралась в такси на заднее сиденье. Кертис посмотрел на Итана с печальной улыбкой. «Знаете что? Вы мне очень нравитесь, Уитагер», — признался он, усаживаясь за руль. «Но вам следует понять одну вещь. Битву, которую вы затеяли, еще никому не удалось выиграть».